Снежный денежный дождь произвел очень большое впечатление на публику. Вначале это было просто удивление, причем головы опускались по мере снижения крупного снега. Затем глаза стали вертеться, следили полет денег. Когда же червонцы стали падать на головы, колени, казаться рук, глаза насторожились. Одна рука... Вытянулась, взяла, другая. Начали рассматривать, мять. Они все сыпались и сыпались. Беспокойно зашевелилась галерка. Тогда кот отмочил такую штуку. Войдя на авансену, он надул щеки и дунул вверх. Вихрем тотчас понесло бумажки на галерею, которая встретила их гораздо более оживленно, нежели портер. Гамму чувств можно было точно определить. Началось со внимания, а затем во всех глазах ясно выразилось одно желание — понять, настоящий или нет. Многие глаза устремились сквозь бумажки на свет огней, и тотчас, Праведные и несомненные водяные знаки кинулись в глаза. Запах также не вызывал ни малейшего сомнения. Это был очаровательный, ни с чем не сравнимый, лучший на свете запах свежих червонцев. С номерами и сериями, и многочисленными, и солидными подписями. Настоящий тут зловещий блеск. Показался во многих очах. Вывод напрашивался сам собой. Если подлинны, то не попробовать ли и... и... Первые движения были стыдливы, вороваты и быстры. Раскарман, раскарман. Но потом публика осмелела. Никто не запрещал присваивать сыплющиеся деньги... Многие неопределенно посмеивались, дамы в портере розовеяли, видно было, как двое молодых людей снялись из портера и, несколько пригибаясь, и имея такой вид, что им нужно отлучиться срочно по нужнейшему делу, отбыли из зала. Один из них, уходя, поймал еще штуки три червонцев. На галерке произошла суета. Завязался узел, послышался голос «Да ты не толкайся!» «Я толкнул сволочь!» И там же вдруг треснула звучная плюха. Публика заохала, глядела на галёрку Там произошла возня, и вырос внезапно милиционер. Кого-то куда-то повлекли. Недоумение от такого фокуса в кулисах и на сцене достигло наивысшей степени. Милицейский шлем замелькал у занавеса. С другой стороны появилась пожарная ослепительная каска. Мелунчи решительно не знал, что делать, что говорить. Он глядел то на трех артистов, которые теперь уже оказались сидящими в ряд на трех креслах, то на валящийся с неба поток, то на дирижера. Последний же в это время, глядя не на оркестр, а в зал, Машинально махал палкой, доигрывая вальс. В публике гудели. Милунчи, наконец, собрался с духом и выступил. «Гипноз, гипноз!» — думал он. «Итак, товарищи!» — заговорил конферансье. «Мы с вами видели сейчас замечательный случай так называемого массового гипноза!» Опыт научный, доказывающий, как нельзя яснее, что никаких чудес не существует. Итак, тут конферансье зааплодировал в совершеннейшем одиночестве. «Попросим месье Воланда раскрыть нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились». На лице при этом у конферансье было выражение «уверенное», а в глазах полнейшая неуверенность и мольба. Публике его речь не понравилась. Настало молчание. В этот момент двое исчезнувших молодых людей подозрительной походкой вернулись в портер и, усевшись, тут же занялись ловлей бумажек. Молчание прервал клетчатый. «Это так называемое вранье!» — заскрипел он. «Бумажки, граждане, настоящие!» «Браво!» — крикнули на галерке. Публика в портере зашумела.